Раз насущный твой хлеб Дан от века творцом, Не отнимут его, Не прибавят потом, Значит, в бедности Будь непокорным и гордым, А в богатстве Не стань добровольным рабом.